Глава первая. Уроки общения. Урок первый. Безусловное принятие. Начиная наши систематические занятия, хочу познакомить вас с одним общим принципом, без соблюдения которого все попытки наладить отношения с ребенком оказываются безуспешными. Он и будет для нас отправной точкой. Принцип этот. Безусловное принятие. Что он означает? Безусловно, принимать ребенка значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть. Нередко можно слышать от родителей такое обращение к сыну или дочке. «Если ты будешь хорошим мальчиком, девочкой, то я буду тебя любить». Или «Не жди от меня хорошего, пока ты не перестанешь лениться, драться, грубить». Не начнешь «хорошо учиться», «помогать по дому», «слушаться». Приглядимся. В этих фразах ребенку прямо сообщают, что его принимают условно, что его любят или будут любить, только если… Условное, оценочное отношение к человеку вообще характерно для нашей культуры. Такое отношение внедряется и в сознание детей. Пятиклассник из Молдовы нам пишет «А за что тогда любить ребенка?» За лень, за невежество, за неуважение к старшим? Извините, но я это не понимаю. Своих детей я буду любить, только если… Причина широко бытующего оценочного отношения к детям кроется в твердой вере, что награды и наказания – главные воспитательные средства. Похвалишь ребенка, и он укрепится в добре. Накажешь – и зло отступит. Но вот беда. Они не всегда безотказны, эти средства. Кто не знает и такую закономерность чем больше ребенка ругают, тем хуже он становится. Почему же так происходит? А потому что воспитание ребенка – это вовсе не дрессура. Родители существуют не для того, чтобы вырабатывать у детей условные рефлексы. Психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому – одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее удовлетворение – Необходимое условие нормального развития ребенка. Эта потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых прикосновениях, прямых словах «Как хорошо, что ты у нас родился», «Я рада тебя видеть», «Ты мне нравишься», «Я люблю, когда ты дома», «Мне хорошо, когда мы вместе». Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в день, говоря, что четыре объятия совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в день. И, между прочим, не только ребенку, но и взрослому. Конечно, ребенку подобные знаки безусловного принятия особенно нужны, как растущему организму. Они его питают эмоционально, помогая психологически развиваться. Если же он не получает таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-психические заболевания. Мать одной пятилетней девочки, обнаружив у дочки симптомы невроза, обратилась к врачу. В разговоре выяснилось, что однажды дочь спросила «Мама, а какая самая большая неприятность была у вас с папой до моего рождения?» «Почему ты так спрашиваешь?» – удивилась мать. «Да потому что потом ведь самой большой неприятностью у вас стала я», – ответила девочка. «Попробуем представить, сколько же десятков, если не сотен раз, слышала эта девочка, прежде чем прийти к подобному заключению, что она не такая, плохая, всем надоедает, сущее наказание». И все пережитое воплотилось в ее неврозе. «Мы далеко не всегда следим за своими обращениями к детям». Как-то в учительской газете было опубликовано покаянное письмо матери. Она с опозданием поняла, что нанесла душевную рану своему сыну. Мальчик ушел из дома, написав в записке, чтобы его не искали. «Ты сама сказала, что тебе без меня лучше». Вот ведь как буквально понимают нас дети. Они искренни в своих чувствах и наделяют абсолютной искренностью любую фразу, сказанную взрослым. Чем чаще родители раздражаются на ребенка, Одергивают, критикуют его, тем быстрее он приходит к обобщению «меня не любят». Доводы родителей типа «я же о тебе забочусь» или «ради твоей же пользы» дети не слышат. Точнее, они могут услышать слова, но не их смысл. У них своя эмоциональная бухгалтерия. Тон важнее слов, и если он резкий, сердитый или просто строгий, то вывод всегда однозначный «меня не любят, не принимают». Иногда это оформляется для ребенка не столько в слова, сколько в ощущении себя плохим, не таким, не счастливым. Давайте посмотрим, во что развивается комплекс непринятия по мере взросления детей. Вот отрывок из письма 14-летней девочки. «Я не верю, что с матерью могут быть дружеские отношения. У меня самые нелюбимые дни – это суббота и воскресенье. Мама в эти дни меня ругает». «Если бы она со мной, вместо того, чтобы орать, говорила по-человечески, я бы ее лучше поняла. Ее тоже можно понять. Она хочет сделать из меня хорошего человека, а получает несчастного. Мне надоело так жить. Прошу о вас помощи. Помогите мне». Обида, одиночество, а порой и отчаяние звучат в письмах других ребят. Они рассказывают о том, что родители с ними не дружат, никогда не говорят по-человечески, тычут, орут. Используют только повелительные глаголы: Сделай, убери, принеси, помой. Многие дети уже не надеются на улучшение обстановки дома и ищут помощи на стороне. Обращаясь в редакцию газеты журналов: Помогите! Что мне делать, не могу дальше так жить. Все дети до одного меняют имена, не приводят обратного адреса. Если родители узнают, прибьют. И через все это порой пробиваются нотки теплой детской заботы о родителях как ее успокоить? Им тоже трудно, ее тоже можно понять. Правда, так пишут в основном дети до 13-14 лет, а те, кто постарше, уже очерствели. Они просто не хотят видеть родителей, не хотят находиться с ними под одной крышей. Пишет десятиклассница. Я часто читала в журналах и газетах, что, мол, больше внимания надо уделять детям. Глупости. Я, да и многие мои сверстники, рады при малейшей возможности остаться одним. Идешь и думаешь, хоть бы их не было дома. В воскресенье в голове, Господи, лучше лишний день учиться. А что чувствуют родители, как им живется, у них не меньше горечи и обид, ни жизнь, ни одно мучение. Иду домой, как на поле битвы. По ночам перестала спать, все плачу. Поверьте, даже если дело дошло до таких крайностей для обеих сторон, еще не все потеряно. Родители могут вернуть мир в семью но для этого надо начинать с себя. Почему с себя? Потому что у взрослых больше знаний, способности контролировать себя, больше жизненного опыта. Конечно, и родители нуждаются в помощи. Я надеюсь, что эту помощь вы будете получать в ходе наших занятий. А сейчас давайте попробуем понять, какие причины мешают родителям, безусловно, принимать ребенка и показывать ему это. Пожалуй, главное из них – это настроено воспитание, о котором речь уже шла ранее. Вот типичная реплика одной мамы. «Как же я буду его обнимать, если он еще не выучил уроки? Сначала дисциплина, а потом уже добрые отношения, иначе я его испорчу». И мама встает на путь критических замечаний, напоминаний, требований. Кому из нас неизвестно, что, вероятнее всего, сын отреагирует всевозможными отговорками, оттягиваниями, а если приготовление уроков – старая проблема, то и открытым сопротивлением. Мама из, казалось бы, резонных педагогических соображений попадает в заколдованный круг, круг взаимного недовольства, нарастающего напряжения, частых конфликтов. Где же ошибка? Ошибка была в самом начале. Дисциплина не до, а после установления добрых отношений и только на базе них. Что и как для этого делать, мы будем обсуждать позже. А сейчас упомяну о других возможных причинах эмоционального непринятия или даже отталкивания ребенка. Иногда родители о них не подозревают, иногда их осознают, но стараются заглушить свой внутренний голос. «Причин так много?» Например, ребенок появился на свет, так сказать, незапланированным. Родители его не ждали, хотели пожить в свое удовольствие, вот и теперь он им не очень нужен. Или они мечтали о мальчике, родилась девочка. Часто случается, что ребенок оказывается в ответе за нарушенные супружеские отношения. Например, он похож на отца, с которым мать в разводе, и некоторые его жесты или выражения лица вызывают у нее глухую неприязнь. Скрытая причина может стоять и за усиленным воспитательным настроем родителя. Ею может быть, например, стремление компенсировать свои жизненные неудачи, осуществившиеся мечты или желание доказать супругу и всем домашним свою крайнюю необходимость, незаменимость, тяжесть бремени, которое приходится нести. Иногда в таких случаях сами родители нуждаются в помощи консультанта. Но все равно первый шаг можно и нужно сделать. Самостоятельно задуматься о возможной причине своего непринятия ребенка. А следующими шагами будут задания, к которым мы и подошли. Домашние задания. Задание первое. Посмотрите, насколько вам удается принимать вашего ребенка. Для этого в течение дня, а лучше двух-трех дней. Постарайтесь подсчитать, сколько раз вы обратились к нему с эмоционально положительными высказываниями, радостным приветствием, одобрением, поддержкой, и сколько с отрицательными, упреком, замечанием, критикой. Если количество отрицательных обращений равно или перевешивает число положительных, то сообщение у вас неблагополучно. Задание второе. Закройте на минуту глаза и представьте себе, что вы встречаете своего лучшего друга или подругу, как вы показываете, что рады ему, что он вам дорог и близок. А теперь представьте, что это ваш собственный ребенок. Вот он приходит домой из школы, и вы показываете, что рады его видеть. Представили? Теперь вам легче будет сделать это на самом деле, до всяких других слов и вопросов. Хорошо, если вы продолжите эту встречу в том же духе в течение еще нескольких минут. Не бойтесь испортить его в течение этих минут. Это совершенно немыслимо. Задание третье. Обнимайте вашего ребенка не менее четырех раз в день. Обычные утренние приветствия и поцелуи на ночь не считаются. Примечание. Неплохо тоже делать и по отношению ко взрослым членам семьи. Задание четвертое. Выполняя два предыдущих задания, обратите внимание на реакции ребенка, да и на свои собственные чувства тоже. Урок второй. Помощь родителей. Осторожно. На первом уроке вы познакомились с принципом, который можно считать основой наших отношений с ребенком. Безоценочным, безусловным его принятием. Мы говорили о том, как важно постоянно сообщать ребенку, что он нам нужен и важен, что его существование для нас – радость. Сразу возникает вопрос возражения. Легко следовать этому совету в спокойные моменты, или если все идет хорошо. А если ребенок делает не то, не слушается, раздражает. Как быть в этих случаях? Мы будем отвечать на этот вопрос по частям. На этом уроке разберем ситуации, в которых ваш ребенок чем-то занят, что-то делает, но делает, по вашему мнению, не так плохо, с ошибками. Представьте себе картину. Малыш увлеченно возится с мозаикой. Получается, у него не все как надо. Мозаинки рассыпаются, перемешиваются, не сразу вставляются, да и цветочек получается не такой. Вам хочется вмешаться, научить, показать. И вот вы не выдерживаете. «Подожди», — говорите вы. «Надо не так, а вот так». Но ребенок недовольно отвечает «Не надо, я сам». Другой пример. Второклассник пишет письмо бабушке. Вы заглядываете ему через плечо. Письмо трогательное, да вот только почерк корявый. Да и ошибок много. Все эти знаменитые детские Еще сенса, «чувствую». Как же не заметить и не поправить? Но ребенок после замечаний расстраивается, скисает, не хочет писать дальше. Однажды мать заметила уже довольно взрослому сыну. «Ой, как у тебя получается неуклюже! Ты бы сначала научился!» Это был день рождения сына, и он в приподнятом настроении азартно танцевал со всеми, как умел. После этих слов он сел на стул и мрачно просидел весь остаток вечера. Мать же обиделась на его обиду. День рождения был испорчен. Вообще разные дети по-разному реагируют на родительские не так. Одни грустнеют и теряются, другие обижаются... Третий бунтуют, раз плохо, не буду вообще. Как будто бы реакции разные, но все они показывают, что детям не по нраву такое обращение. Почему? Чтобы лучше это понять, давайте вспомним себя детьми. Как долго у нас самих не получалось написать букву? Чисто подмести пол или ловко забить гвоздь? Теперь эти дела нам кажутся простыми. Так вот, когда мы показываем и навязываем эту простоту ребенку, которому на самом деле трудно, то поступаем несправедливо. Ребенок вправе на нас обижаться. Посмотрим на годовалого малыша, который учится ходить. Вот он отцепился от вашего пальца и делает первые неуверенные шаги. При каждом шаге с трудом удерживает равновесие, покачивается, напряженно двигает ручонками. Но он доволен и горд. Мало кому из родителей придет в голову поучать, Ты «Разве так ходит? Смотри, как надо!» Или «Ну что ты все качаешься? Сколько раз я тебе говорила, не маши руками! Ну-ка пройди еще раз, и чтобы все было правильно!» Комично? Нелепо? Но также нелепо с психологической точки зрения любые критические замечания, обращенные к человеку, ребенку или взрослому, который учится что-либо делать сам. Надеюсь, теперь вы готовы принять правила, которым стоит руководствоваться в тех ситуациях, когда ребенок чем-то занят самостоятельно. Назовем его правилом 1. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит помощи. Своим невмешательством вы будете сообщать ему «С тобой все в порядке, ты, конечно, справишься». Предвижу вопрос «Как же научить, если не указывать на ошибки?» Да, знание ошибок полезно и часто необходимо, но указывать на них нужно с особенной осторожностью. Во-первых, не стоит замечать каждую ошибку. Во-вторых, ошибку лучше обсудить потом, в спокойной обстановке, а не в тот момент, когда ребенок увлечен делом. Наконец, замечания всегда надо делать на фоне общего одобрения. И в этом искусстве нам стоит поучиться у самих детей – Спросим себя, знает ли порой ребенок о своих ошибках? Согласитесь, часто знает, так же, как ощущает нетвердость шагов годовалый малыш. А как он к этим ошибкам относится? Оказывается, более терпимый, чем взрослые. Почему? А он доволен уже тем, что у него что-то получается, ведь он уже идет, пусть пока не твердо. К тому же, он догадывается, что завтра получится лучше. Мы, родители. Замечаниями хотим скорее добиться лучших результатов, а получается часто совсем наоборот. Бокс 2.1. Пять главных результатов учения. Первый результат понятен сразу. Это знания, которые ребенок получает, или умения, которые он осваивает. Второй результат менее очевиден. Ребенок продвигается в умении учиться, то есть учить себя, организовывать свои действия практически. И умственные. Третий результат эмоциональный след от занятий, впечатление от изучаемого предмета и от самого процесса учебы. Четвертый результат некоторый вывод о себе своих способностях. Наконец, пятый результат тоже эмоциональный след, но уже от взаимоотношений с учителем или родителем. Запомним, родители подстерегают опасность ориентироваться только на первый результат. Как часто мы спрашиваем, Выучил? Сделал домашнее задание. Какие оценки? Что поставили? Как будто это самое важное. Ни в коем случае нельзя забывать об остальных четырех, они гораздо важнее. Больше того, значимость перечисленных результатов растет в обратном порядке, по мере продвижения сверху вниз. Давайте же рассмотрим их в порядке важности. Самый важный пятый результат – опыт взаимоотношений с учителем или родителем, Атмосфера, в которой происходит учеба. Участие взрослого может быть разным, от внимательного наблюдения, сочувствия до активной помощи. В любом случае очень важно сохранять доброжелательную атмосферу. Это как минимум. Совсем хорошо, если получается живо обсуждать и радоваться удачам. Самое важное – доброжелательность учителя и родителя в процессе учебы. Ни в коем случае не стоит допускать частые указания на ошибки. Лучше подождать, когда ребенок их сам обнаружит и поправит. Если ему будет трудно, можно помочь, да и то скорее наводящими вопросами. А частые поправки и критика только омрачат обстановку. Итак, здесь итог либо положительный, остались довольны друг другом, либо отрицательный, пополнилась копилка взаимных недовольств. Добавим, что такие итоги запоминаются и накапливаются. Второй по важности результат – Четвертый. в это себе и своих способностях. Я это смог, либо, увы, это мне не под силу. Это значит, что в копилке самоощущения или самооценки школьника или малыша прибавится уверенность или неуверенность в своих силах. Понятно, что роль взрослого здесь очень важна. Ему стоит подбирать задачи подходящей трудности, быть доброжелательным и терпеливым. Наш первый пункт – уметь деликатно помочь, а когда надо – убрать руку с руля. Оставить ребенка в покое, давая возможность справляться самому. Следующий, третий результат ⁇ эмоциональный след от занятий. Положительные или отрицательные переживания ребенка во время учебы перенесутся на изучаемый предмет, а также на знания и науку в целом. Предмет станет для него либо интересным и привлекательным, либо трудным и противным, что скажется на дальнейшем желании, нежелании заниматься и учиться дальше. Самый верный путь в тренировке способности ребенка учиться – четвертый пункт по важности – оставить его в покое. Как можно раньше передавайте ему инициативу и заботу о своих занятиях. Подсказанное, спущенное сверху знание, в лучшем случае, механически запомнится, но не прибавит умения организовать свою мысль и преодолевать сложности материала. Повторим. Передавайте ребенку заботу о его собственной учебе. Наконец, самый очевидный результат – Конкретное знание или умение занимает все-таки последнее место по важности. Домашнее задание. Задание первое. Представьте себе круг дел. Можно даже составить их список, с которыми ваш ребенок в принципе может справиться самостоятельно, хотя и не всегда совершенно. Задание второе. Для начала выберите из этого круга несколько дел и постарайтесь ни разу не вмешиваться в их выполнение. В конце одобрите старания ребенка, несмотря на их результат. Задание третье. Запомните две-три ошибки ребенка, которые вам показались особенно досадными. Найдите спокойное время и подходящий тон, чтобы поговорить о них. Урок третий. Давай вместе. На предыдущем уроке мы говорили о том, как важно оставлять ребенка в покое, если он хочет делать что-то сам и делает это с удовольствием. Правило первое. Другое дело, если он натолкнулся на серьезную трудность, с которой он не может справиться. Тогда позиция невмешательства не годится. Она может принести только вред. Отец 11-летнего мальчика рассказывает. «Подарили мы Мише на день рождения конструктор». Он обрадовался, сразу стал его собирать. Было воскресенье, и я играл с младшей дочкой на ковре. Через пять минут слышу «Пап, не получается, помоги!» А я ему в ответ, «Ты что, маленький? Сам разбирайся». Миша погрустнел и скоро бросил конструктор. Так с тех пор к нему и не подходит. Почему родители часто отвечают так, как ответил Мишин отец? Скорее всего, из лучших побуждений они хотят приучить детей быть самостоятельными, не бояться трудностей. Бывает, конечно, и другое. Некогда неинтересно, или родитель сам не знает, как надо. Все эти педагогические соображения и уважительные причины – Главные препятствия на пути выполнения нашего правила второго. Давайте его озвучим сначала в общем виде, а позже более подробно, с разъяснениями. Если ребенку трудно и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему. Очень хорошо начать со слов «давай вместе». Эти волшебные слова открывают ребенку дверь в область новых умений, знаний и увлечений. На первый взгляд может показаться, что правила 1 и 2 противоречат друг другу. Однако противоречия – это кажущиеся. Просто они относятся к разным ситуациям. В ситуациях, где применимо правило 1, ребенок о помощи не просит и даже протестует, когда ее оказывают. Правило 2 используют, если ребенок либо прямо просит о помощи, либо жалуется, что у него не выходит, не получается, что он не знает как либо вообще оставляет начатое дело после первых неудач. Любое из этих проявлений – сигнал о том, что ему необходимо помочь. Наше правило второе – не просто добрый совет. Оно опирается на психологический закон, открытый выдающимся психологом Львом Семеновичем Выгодским. Он назвал его «зоной ближайшего развития ребенка». Глубоко убеждена, что каждый родитель должен непременно знать об этом законе. Расскажу о нем вкратце. Известно, что в каждом возрасте для каждого ребенка существует ограниченный круг дел, с которыми он может справиться сам. За пределами этого круга дела, доступные для него только при участии взрослого или же недоступные вообще. Например, дошкольник уже может сам застегнуть пуговицы, вымыть руки, убрать игрушки, но он не может хорошо организовать свои дела в течение дня. Вот почему в семье дошкольника так часто звучат родительские слова «Пора. Теперь мы будем. Сначала поедим, а потом…» Давайте нарисуем простую схему. Один круг внутри другого. Маленький круг будет обозначать все дела, с которыми ребенок справляется сам. А зоны между границами малого и большого круга – дела, которые ребенок делает только вместе со взрослым. За пределами большего круга окажутся задачи, которые сейчас не под силу ни ему одному, ни вместе со старшими. Смотрите рисунок 3.1. Вот теперь можно объяснить, что открыл Лев Семенович Выгодский. Он показал, что по мере развития ребенка, круг дел, которые он начинает выполнять самостоятельно, увеличивается за счет тех дел, которые он раньше выполнял вместе со взрослым, а не тех, которые лежат за пределами наших кругов. Другими словами, завтра ребенок будет делать сам то, что сегодня он делал с мамой, И именно благодаря тому, что это было с мамой. Зона дел вместе – это золотой запас ребенка, его потенциал на ближайшее будущее. Вот почему ее назвали зоной ближайшего развития. Представим себе, что у одного ребенка эта зона широкая. Смотрите рисунок 3.1А. То есть родители с ним много занимаются, а у другого узкая – 3.1Б, так как родители часто предоставляют его самому себе. Первый ребенок будет развиваться быстрее, чувствовать себя увереннее, успешнее, благополучнее. Теперь, я надеюсь, вам станет более понятно, почему оставлять из педагогических соображений ребенка одного там, где ему трудно, – грубая ошибка. Это значит не учитывать основной психологический закон развития. Надо сказать, что дети хорошо чувствуют и знают, в чем они сейчас нуждаются. Как часто они просят «поиграй со мной», «пойдем погуляем», «давай повозимся», «Возьми меня с собой. А можно я тоже буду?» Если у вас нет действительно серьезных причин для отказа или отсрочки, ответ пусть будет только один. «Да». А что бывает, когда родители регулярно отказывают? Приведу в качестве иллюстрации разговор в психологической консультации. «Мать, у меня ребенок какой-то странный, наверное, ненормальный. Недавно сидим мы с мужем на кухне, разговариваем, а он открывает дверь и прямо на нас с палкой идет и прямо бьет. «Консультант. А как вы с ним обычно проводите время?» «Мать, с ним-то? Да никак не провожу. А когда мне? Дома все кручусь по хозяйству. А он хвостом ходит, поиграй да поиграй со мной. А я ему да отстань, ты сам играй. Тебе что, игрушек не хватает?» «Консультант. А муж ваш? Он с ним играет?» «Мать, что вы? Муж как придёт с работы, так сразу на диван и телевизор смотрит». «Консультант. А ваш сын к нему подходит?» «Мать, конечно, подходит». Но он его прогоняет. «Не видишь, я устал. Иди к матери». Так ли уж удивительно, что отчаявшийся мальчик перешел к физическим методам воздействия? Его агрессия – реакция на ненормальный стиль общения, точнее, не общение с ним родителей. Подобный стиль не только не способствует развитию ребенка, но порой становится причиной его серьезных эмоциональных проблем. Теперь посмотрим на каком-нибудь конкретном примере, как применять правило 2. Известно, есть дети, которые не любят читать. Их родители справедливо огорчаются и пытаются любыми способами приучить ребенка к книге. Однако часто ничего не получается. Одни знакомые родители жаловались, что их сын совсем мало читает. Но бы хотели, чтобы он вырос образованным и начитанным человеком. Они были очень занятые люди, поэтому ограничивались тем, что доставали самые интересные книги и выкладывали их сыну на стол. Правда, они еще напоминали и даже требовали, чтобы тот сел читать. Однако мальчик равнодушно проходил мимо целых стоп приключенческих и фантастических романов и отправлялся на улицу играть с ребятами в футбол. Есть более верный способ, который открыли и постоянно переоткрывают родители – читать вместе с ребенком. Во многих семьях читают вслух дошкольнику, еще незнакомому с буквами. Но некоторые родители продолжают это делать и потом когда их сын или дочь уже ходят в школу. Сразу замечу, что на вопрос «как долго надо читать вместе с ребенком, уже научившимся складывать буквы в слова», однозначно ответить нельзя. Дело в том, что скорость автоматизации чтения у всех детей разная. Это связано с индивидуальными особенностями их головного мозга. Поэтому важно в трудный период освоения чтения помочь ребенку увлечься содержанием книги. На родительских курсах одна мать поделилась тем, как ей удалось пробудить интерес к чтению у своего девятилетнего сына. Вов не очень любил книги, читал он медленно, ленился. А из-за того, что мало читал, не мог научиться читать быстро. Вот и получалось что-то вроде заколдованного круга. Что делать? Решила его заинтересовать. Стала выбирать интересные книги и читать ему на ночь. Он забирался в кровать и ждал, когда я закончу свои домашние дела. Читали и оба увлекались. Что будет дальше? «Уже пора свет гасить, а он...» «Мамочка, ну, пожалуйста, ну еще одну страничку. А мне самой интересно». Тогда договаривались твердо: еще пять минут, и все. Конечно, он ждал с нетерпением следующего вечера. А иногда я не дожидался, дочитывал рассказ до конца сам, особенно если мало оставалось. И уже не я ему, а он мне говорил. «Прочти обязательно». Я, конечно, старалась прочитать, чтобы вместе вечером новый рассказ начать. Так постепенно он начал брать книгу в руки – И теперь, бывает, его не оторвешь. Эта история – не только прекрасная иллюстрация того, как родитель создал зону ближайшего развития для своего ребенка и помог ее освоить. Он также убедительно показывает, когда родители ведут себя сообразно описанному закону, им легко сохранять дружеские благожелательные отношения с детьми. Мы подошли к тому, чтобы записать правило второе целиком. Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, Обязательно помогите ему. При этом, первое, возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам. Остальное предоставьте делать ему самому. Второе, по мере освоения ребенком новых действий, постепенно передавайте их ему. Как видите, теперь правило второе объясняет, как именно помогать ребенку в трудном деле. Следующий пример хорошо иллюстрирует смысл дополнительных пунктов этого правила. Многим из вас, наверное, доводилось учить ребенка кататься на двухколесном велосипеде. Обычно начинается с того, что ребенок садится в седло, теряет равновесие и норовит упасть вместе с велосипедом. Вам приходится, схватив одной рукой руль, другое седло, удерживать велосипед в вертикальном положении. На этом этапе почти все делаете вы сами. Вы везете велосипед, а ребенок лишь неумело и нервно пытается крутить педали. Однако через некоторое время вы обнаруживаете, что он начал сам выправлять руль, и тогда вы постепенно ослабляете свою руку. Еще через некоторое время оказывается, что вам можно оставить руль и бежать сзади, лишь поддерживая седло. Наконец вы чувствуете, что можете временно отпустить седло, давая ребенку проехать самостоятельно несколько метров, хотя готовы подхватить его снова в любую минуту. И вот настаёт момент, когда он уверенно едет сам. Если присмотреться к любому новому делу, которое дети осваивают с вашей помощью, многое окажется похожим. Обычно дети активные, и они постоянно стремятся взять на себя то, что делаете вы. Если, играя с сыном в электрическую и железную дорогу, отец вначале составляет рельсы и подключает к сети трансформатор, то через некоторое время мальчик стремится сделать все это сам. Да еще укладывает рельсы каким-нибудь своим интересным способом. Если мать раньше отрывала дочке кусок теста и давала ей сделать свой детский пирожок, то теперь девочка хочет сама месить и разделывать тесто. Стремление ребенка завоевывать все новые территории и дел очень важно. Его следует охранять, как зеницу ока. Бокс 3.1. Как это случается? Среди подростков провели опрос, помогают ли они дому по хозяйству, Большинство учеников четвертых-шестых классов ответили отрицательно. При этом ребята высказали недовольство тем, что родители не допускают их до многих домашних дел, не дают готовить, стирать и гладить, ходить в магазин. Среди учащихся седьмых-восьмых классов оказалось столько же ребят, не занятых в домашнем хозяйстве, однако число недовольных было в несколько раз меньше. Этот результат показал, как угасает желание детей быть активными, брать на себя различные дела если взрослые не способствуют этому. Последующие упреки в адрес детей, что они ленивы, несознательны, эгоистичны, столь же запоздалые, сколь и бессмысленны. Эти лень, несознательность, эгоизм, мы, родители, не замечая того, порой сотворяем сами. Оказывается, родители подстерегают здесь двойная опасность. Опасность первая – слишком рано переложить свою часть на ребенка. В нашем примере с велосипедом это равносильно тому, чтобы уже через пять минут отпустить и руль, и седло. Неизбежное в таких случаях падение может привести к тому, что у ребенка пропадет желание садиться на велосипед. Вторая опасность – наоборот, слишком долгое и настойчивое участие родителя, так сказать, занудливое руководство или контроль. И снова наш пример хорошо помогает увидеть эту ошибку. Представьте себе. Родитель, держа велосипед за руль и за седло, бегает рядом с ребенком день, второй, третий, неделю. Научится ли тот ездить самостоятельно? Едва ли. Скорее всего, ему вообще надоест это бессмысленное занятие. А уж присутствие взрослого непременно. К сожалению, многим родителям бывает трудно ослабить помощь и дать ребенку самостоятельность, особенно в школьных делах. Домашние задания. Задание первое. Выберите для начала какое-нибудь дело, которое не очень хорошо получается у вашего ребенка. Предложите ему. Давай вместе. Посмотрите на его реакцию. Если он проявит готовность, займитесь с ним вместе. Внимательно следите за моментами, когда можно ослабить ваше участие, отпустить руль. Но не делайте этого слишком рано или резко. Обязательно отметьте первые, даже небольшие самостоятельные успехи ребенка. Поздравьте его! Заодно заодно и себя. Задание второе. Выберите пару новых дел, которые вы хотели бы, чтобы ребенок научился делать сам. Повторите ту же процедуру. Снова поздравьте с успехами его и себя. Задание третье. Обязательно в течение дня поиграйте, поболтайте. Поговорите по душам с ребенком, чтобы время проводимое вместе с вами было для него положительно окрашено. Вопросы родителей. Вопрос. Не избалую ли я ребенка этими постоянными занятиями вместе? Привыкнет все перекладывать на меня? Ответ. Ваше беспокойство справедливо. В то же время от вас зависит, как много и как долго вы будете брать на себя его дела. Вопрос. Что делать, если мне некогда заниматься с ребенком? Ответ. Насколько я понимаю, у вас есть более важные дела. Стоит осознать, что порядок важности вы выбираете сами. В этом выборе вам может помочь известный многим родителям факт, что на исправлении упущенного в воспитании детей потом уходит в десятки раз больше времени и сил. Вопрос. А если ребенок и сам не делает, и мою помощь не принимает? Ответ. Похоже, что вы встретились с эмоциональными проблемами в ваших взаимоотношениях. О них мы начнем говорить на следующем уроке.